После института сразу 16 лет замужества. Почему так сразу и именно за этого? То есть больше, чем вдвое старшего и совсем неподходящего. Может быть, здесь впервые обнаруживается наличность родителей. Так или иначе, выходит замуж и в замужестве продолжает ходить, тонкая, как тростинка, в мальчишеском, удивляя и забавляя соседей по саду. Дело в Киеве и сады безмерные. Вот ее изустный рассказ. Стою на лесенке в зале и белю потолок. Я очень любила белить сама, чтобы не замазаться в похуже. штанах, конечно, и в похуже рубашке. Звонок. Кого-то вводит. Не оборачивая головы, белю себе дальше. К Максиному отцу много ходили. Не на всех же смотреть. Молодой человек. Не оборачиваюсь. А, молодой человек? Оборачиваюсь. Какой-то господин уже в летах. Гляжу на него с лестницы и жду, что дальше. Соблаговолите передать папаше то-то и то-то с удовольствием. Это он меня не за жену, а за сына принял. Потом рассказываю Максиному отцу, оказался его добрым знакомым. «Какой у вас сынок шустрый!» «И все мое к вам дело», — передал Толкова, — «и белит так славно». Максин отец — ничего. Да, говорит, ничего себе паренек. Кстати, никогда не говорила муж, всегда Максин отец. Точно этим указывает точно его значение в своей жизни и назначение. Сколько-то там времени прошло. У нас парадный обед, первый за мою бытность замужем. Все Максиного отца, сослуживцы. Я, понятно, уже не в штанах, а настоящей хозяйкой дома — И рюши, и буфы, и турнюр на заду. Все честь честью. Один за другим подходит к ручке. Максим отец подводит какого-то господина. Узнаешь? Я-то, конечно, узнаю. Тот самый, которого я чуть было заодно не побелила. А тот разрешить представиться. А Максин отец ему. Да что ты, что ты. Давно знакомый. Никогда не имел чести. А сынишку моего на лестнице помнишь? потолок белил. А она самый. Тот только рот раскрыл, не дышит, вот-вот задохнется. Да я, да о не, да простите вы меня, сударыня, ради бога. Где у меня глаза были? Ничего, говорю, там, где следует. Целый вечер отдышаться не мог. Из этой истории заключаю, что рожденная страсть к мистификации у Макса была от обоих родителей. Языковой же дар Явно от матери. Помню в первое коктебельское лето на веранде ее возмущенный голос. Как ужасно нынче стали говорить. Вот Лиля и Вера. Ведь не больше как на двести слов словарь. Да еще как они эти слова употребляют. Рассказывает недавно Лиля о каком-то своем знакомом, сыльном каком-то. И такой большой, печальный, интеллигентный глаз. Ну, как глаз может быть интеллигентным? И все у них интеллигентное. И грудной ребенок с интеллигентным выражением, и собака с интеллигентной мордой, и жандармский полковник с неинтеллигентными усами. Одно слово на все да и то не русское, не только не русское, а Никаковское. Ведь по-французски интеллигент умный. Но вы, Марина, знаете, что это такое? Футляр. Для очков, и вовсе не футляр. Зачем вам немецкое искаженное футляр? Когда есть прекрасное, настоящее русское слово, а чешник. А еще пишите стихи. На каком языке?